Глава десятая. Бенедикт Бриджертон так и не появился на ежегодном балу у Ковингтонов, хотя и дал согласие, во всяком случае, по утверждению леди Ковингтон, почтить его своим присутствием, чем бы извёл недовольство молодых женщин и их мамаш. Как утверждает леди Бриджертон, мать Бенедикта Бриджертона, на прошлой неделе мистер Бриджертон отправился в деревню, и с тех пор от него ни слуху, ни духу. Все, кто волнуется за здоровье и благополучие мистера Бриджертона, могут не переживать. Леди Бриджертон была скорее раздраждена, чем обеспокоена продолжительным отсутствием сына. В прошлом году после бала у Ковингтонов женились четыре пары, а в предыдущем 3. Так что если в этом году после бала у Ковингтонов ещё кто-то поженится, сын леди Бриджертон Бенедикт к немалой её досаде не войдёт в их число. Светская хроника леди Выстлдаун, 5 мая 1817 года. В продолжительном выздоровлении, как вскоре обнаружил Бенедикт, есть свои преимущества. Наиболее очевидное это то, что миссис Крептри кормила его всевозможными вкусностями, доставляя их из кухни в невероятных количествах. В моём коттедже его всегда отлично кормили, но сейчас миссис Крептри превзошла саму себя. Кроме того, мистер Крептри умудрился заменить все настойки миссис Крептри самым лучшим бренди. Так что приём лекарств превратился у Бенедикта из неприятной необходимости в приятнейшую процедуру. Он послушно выпивал так называемые настойки все до последней капли, принимал ему своему удивлению. Однако, когда он в последний раз выглянул в окно, оказалось, что три его розовых куста завяли. Похоже, именно их мистер Крептри поливал злополучными настойками. Печально, конечно, но ничего не поделаешь. После тех ног, которые Бенедикт испытал, когда выпил лекарство миссис Крептри в последний раз, он пошёл бы и не на такие жертвы. Ещё одним приятным моментом постельного режима было то, что впервые за много лет Бенедикт мог всецело отдаться ничего не деланью. Он читал, рисовал и даже лежал с закрытыми глазами и дремал, не чувствуя никакой вины за то, что не выполнил какую-то работу или пренебрёг какими-то обязанностями. И вскоре Бенедикт пришёл к выводу, что такая праздная жизнь ему по душе. Но самое замечательное, он постоянно видел Софи. Она заходила в комнату по нескольку раз в день, то за тем, чтобы взбить подушки, то принести еду, а то и просто почитать. У Бенедикта было такое чувство, что подобное усердие вызвано желанием почувствовать себя полезной и поблагодарить его за то, что он спас её от Филиппа Кавендера. Впрочем, Бенедикту было неважно, чем вызвано её усердие. Ему было просто приятно, что она к нему приходила. Сначала она вела себя тихо и сдержанно, явно пытаясь придерживаться принципа, что преслога должна быть невидима и неслышна. Но Бенедикт нарочно стал вызывать её на разговор, не позволяя уйти, а иногда и специально злил её, чтобы вывести из себя, поскольку она гораздо больше нравилась ему живой и пылающей праведным гневом, чем пассивной и покорной. Но по большей части ему было приятно просто находиться с ней в одной комнате. И неважно было, разговаривали ли они, или она просто сидела на стуле и листала книгу, в то время как он смотрел в окно. От одного её присутствия на душе был мир и покой. Стук в дверь прервал размышления Бенедикта, и он, порывисто вскинув голову, крикнул «Войдите!». Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула София. При этом её короткие, по плечи вьющиеся волосы коснулись косяка. «Миссис Крэптри спрашивает, не хотите ли вы чаю?» «Чаю? Или чаю с печеньем?» Софи улыбнулась и, толкнув дверь бедром, вошла, неся в руках под нос. «Ну, естественно, с печеньем. Отлично. А вы составите мне компанию?» Софи помедлила с ответом, что делала всегда, после чего кивнула. Она уже давно уяснила, что если Бенедикт что-то вбил себе в голову, спорить бесполезно. И Бенедикту было приятно подобное послушание. «Ваши щёки уже немного порозовели», — заметила София, ставя под нос на стол. «И выглядите вы уже не таким усталым. Думаю, скоро встанете с постели». «Я тоже так думаю», — ответил Бенедикт. «С каждым днём вы выглядите всё лучше и лучше. Вы и в самом деле так считаете?» Кокетливо отозвался Бенедикт. Софи, которая в этот момент взяла в руку чайник, замерла. "Да", ответила она, насмешливо улыбнувшись, заметив, что он кокетничает. "Иначе я не стала бы этого говорить". Пока Софи готовила чай, Бенедикт следил за её руками. Все движения её были преисполнены рождённой грацией, и наливала она чай, как самая настоящая великосветская дама. Похоже, искусство подготовки к чаепитию ещё один из уроков, которые ей преподала щедрая хозяйка её матери. А может быть, Софи выучилась готовить чай, просто наблюдая за тем, как это делают другие дамы. Бенедикт заметил, что она по натуре очень наблюдательна. Они так часто пили вместе чай, что Софи успела запомнить. Бенедикт предпочитает его с молоком и без сахара. Она протянула ему чашку, после чего положила на тарелку печенье и булочки. «Налейте и себе чашечку», — предложил Бенедикт, надкусив печенье, — «и сядьте со мной рядом». Она снова заколебалась. Бенедикт знал, что она будет колебаться, хотя и согласилась составить ему компанию. Но он был терпелив, и терпение его было вознаграждено. Тихонько вздохнув, Софи протянула руку и взяла с подноса ещё одну чашку. Приготовив себе чай с двумя кусочками сахара и капелькой молока, Софи уселась на обитый бархатом стул с прямой спинкой, стоявший возле кровати, и глядя на Бенедикта поверх чашки, отпила глоток. "О печенье?" спросил Бенедикт. Софи покачала головой. "Я уже съела несколько штук горячими, прямо из печи. Повезло вам, горячие самые вкусные." Когда ел печенье, смахнул с рукава крошки и потянулся за другим. Как вы провели сегодняшний день? После того, как 2 часа назад вышла из вашей комнаты, насмешливо спросила она. Бенедикт бросил на неё взгляд, ясно свидетельствующий о том, что её насмешливый тон не ускользнул от него. Однако он предпочитает не отвечать тем же. Помогала миссис Крэпптри на кухне. Она готовит на ужин говяжье жаркое, И нужно было почистить для него картошку. Потом я взяла у вас в библиотеке книгу, пошла в сад и почитала. Вот как? И что же вы читали? Роман. Хороший. Софи пожала плечами. Глупый, но романтичный. Мне понравилось. Вы любите романтику? Софи тотчас же вспыхнула. Это довольно личный вопрос, вы не находите? Бенедик пожал плечами и уже готов был сморозить какую-нибудь пошлость, но взглянул на Софи. Розовое от смущения лицо, потупленный взор, и внезапно почувствовал, что с ним происходит нечто странное. Он понял, что хочет её. Не понял только почему это его так удивило. В конце концов, он молодой, здоровый мужчина, и было бы странно, если бы он, проводя так много времени в обществе такой очаровательной, весёлой и остроумной женщины, как Софи, не вспыхал к ней страстью, где да он хотел половину женщин, с которыми встречался. Однако с теми женщинами желание было не ярко выраженным, несколько приглушённым, а с Софией оно в мгновение ока стало нестерпимым. Бенедикт поёрзал, повыше натянул на себя одеяло, потом снова поёрзал. Вам неудобно? спросила Софи. Может быть, взбить подушки? Первым побуждением Бенедикта было ответить утвердительно, а когда София наклонится к нему, притянуть её к себе и попытаться заняться с ней любовью. Однако он подозревал, что с Софией этот номер не пройдёт, и поэтому сказал: "Не нужно, всё нормально", и досадно поморщился. Голос получился на удивление хриплым. "Может быть, мне всё-таки взять печенье?" спросила Софи, глядя на лежавший на тарелке Бенедикта бисквит. И робко улыбнулась. Бенедикт убрал руку, чтобы Софи было удобнее брать печенье с тарелки, стоявшей, как он запоздало понял, у него на коленях. Вид руки, тянувшийся к его паху, пусть даже на самом деле она тянулась за печеньем, сотворил с ним странные вещи. К ужасу Бенедикта тарелка внезапно накренилась и неминуемо свалилась бы на пол, не подхвати он её. «Вы не возражаете, если я возьму последнее...» Берите, прохрипел Бенедикт, не дав ей договорить. Софи взяла с тарелки имбирное печенье и, нахмурившись, проговорила: Вы выглядите лучше, а вот голос всё ещё хриплый. У вас болит горло? Бенедикт поспешно отхлебнул чаю. Вовсе нет. Должно быть, просто крошка в горло попала. Так запейте её чаем, не дело с концом. И поставив на поднос свою чашку, предложила: Хотите, я вам почитаю? Да, порывисто воскликнул Бенедикт, собирая одеяло вокруг Талии в сборке. Вдруг Софи вздумается убрать с его колени тарелку, и она увидит, как он возбуждён. Вы уверены, что с вами всё в порядке, спросила она, глядя на него скорее подозрительно, чем обеспокоенно. Бенедикт напряжённо улыбнулся. В полном порядке. Очень хорошо, проговорила Софи, вставая. Что вам почитать? Да что угодно. Ответил Бенедикт, небрежно махнув рукой. Может быть, стихи? Отлично. Он бы сказал отлично, предложив на ему прочесть описание растительного мира арктической тундры. Пододя к висевшей на стене книжной полке, Софи принялась не спеша просматривать её содержимое. Байрона или Блейка? спросила она наконец. Блейка, решительно произнёс Бенедикт, решив, что романтического бреда Байрона ему сейчас не выдержать. Сняв с полки тоненькую книжку, Софи вновь подошла к столу и уселась, предварительно расправив подол своего неприглядного платья. Бенедикт нахмурился. Он никогда прежде не замечал, какой уродливый на ней платье. Не такое, конечно, как то, что одолжила ей миссис Крептри, однако определённо не из тех, что призваны подчеркнуть красоту женщины самым выгодным образом. Нужно купить ей новое платье, но она его ни за что не примет. А что, если жечь старое? Мистер Бріджертон. Но как его сожжёшь, когда она постоянно его носит? Вы слушаете меня? Данёсся до него голос Софи. А? Что? Да вы меня совсем не слушаете. Простите, признался Бенедикт. Просто я задумался. Прошу вас, продолжайте. Софи начала сначала, и, стремясь показать ей, что он весь внимание, Бенедикт уставился на её губы не сразу сообразив, что совершает большую ошибку. Он представил себе, как проникнет к ним долгим поцелуем, какие они нежные и сладкие, и отчётливо понял: если один из них через несколько секунд не выйдет из комнаты, произойдёт нечто такое, за что ему потом придётся долго извиняться и за что он вряд ли получит прощение. Потому что, если он собирается соблазнить её, а он определённо намеревается это сделать, Нужно действовать более тонко. О, господи, выпалил он. Софини понимающе взглянула на него. Он не мог её за это винить. Похоже, она считает его полным идиотом и правильно делает. Он и в самом деле полный идиот. Что-то случилось? спросила Софи. Просто я кое-что вспомнил, буркнул Бенедикт, злясь на самого себя. Софи вопросительно вскинула брови. Кое что, о чём совсем забыл? Уточнил Бенедикт: "Если человек что-то вспоминает, то именно то, что он забыл". Насмешливо проговорила Софи. Бенедикт хмуро уставился на неё. "Мне нужно побыть одному". Софи тут же вскочила. "Да да, конечно", пробормотала она. Бенедикт едва не застонал от отчаяния. Чёрт подери, он вовсе не хотел её обидеть. Просто ему нужен был предлог, чтобы выпроводить её из комнаты, иначе он непременно затащил бы её в постель. «Это личное дело», — провормотал он, пытаясь как-то загладить свою вину и подозревая, что выглядит в её глазах полным кретином. «А-а-а», — понимающе протянула Софи, — «принести вам ночную вазу?» «Я сам в состоянии её взять», — буркнул Бенедикт, забыв, что никакая ночная ваза ему не нужна. Софи кивнула и встала, положив в томик стихов на ближайший столик. «Я вас оставлю». Позвоните в колокольчик, когда я вам понадоблюсь. Я не собираюсь звать вас как какую-то служанку, возразил Бенедикт. Но я и есть. Для меня вы не служанка, отрезал Бенедикт, не дав ей договорить. Слова прозвучали более резко, чем это было необходимо, но он всегда презирал мужчин, которые мучили беспомощных и бесправных служанок. И от одной мысли, что он уподобляется этим отвратительным существам, ему стало тошно. Очень хорошо, проговорила Софи робким голосом, как самая настоящая служанка, после чего также робко кивнула. Бенедикт был уверен, что она сделала это специально, чтобы позлить его. Как только дверь за ней захлопнулась, Бенедикт бросился к окну и выглянул во двор. Никого. Отлично. Поспешно сбросив с себя халат, он натянул брюки, рубашку и куртку и снова выглянул в окно. Снова никого. Великолепно. Где же эти проклятые сапоги? Куда запропастились? Он лихорадочно оглядел комнату, пытаясь атаскать сапоги, в которых обычно ездил в деревню. А, вот они. Схватив сапоги, Бенедикт поспешно натянул их и бросился к окну. Опять никого. Везёт же ему. Взобравшись на подоконник, Бенедикт перебросил через него сначала одну ногу, потом другую и ухватился за длинную прочную ветку растущего под окном вязa. По ней, покачиваясь и с трудом удерживая равновесие, он добрался до ствола и уже по нему спустился на землю, после чего помчался к озеру, вода в котором была ещё очень холодной, и скупаться было просто необходимо. «Если ему потребовалась ночная ваза, нужно было так и сказать», пробормотала Софи, выйдя из комнаты Бенедикта. «Можно подумать, я никогда не видела ночных ваз». Она спустилась по лестнице на первый этаж, Не отдавая себе отчёта в том, зачем это делает, никаких дел у неё там не было. Наверное, ничего лучшего ей просто в голову не пришло. Она никак не могла понять, почему Бенидикту так сложно относиться к ней как к служанке, тем она на самом деле и является. Он упорно продолжал повторять, что она не работает на него и не должна отрабатывать своё содержание в моём коттедже, и в то же время Заверял её, что в доме его матери ей найдётся место горничной. Если бы он относился к ней как к простой служанке, ей было бы легче помнить, что она незаконно рождённая дочь графа, ничего собой не представляющая, в то время как он — член одного из самых знатных и влиятельных семейств великосветского общества. Всякий раз, когда он обращался с ней как с человеком, личностью — Она по опыту знала, что большинство аристократов смотрели на прислугу как на пустое место. Ей вспоминался бал-маскарад, где она всего несколько часов была великосветской дамой, красивой и утончённой, одной из тех, которые имели право мечтать о будущем с Бенедиктом Бриджертоном. Он относился к ней так, словно она ему нравилась, и ему было приятно находиться в её обществе. Может быть, так оно и было, но в результате Она влюблялась в него всё сильнее, и иногда ей даже приходила в голову безумная мысль, что она имеет на это право. Но поскольку ей всё равно в конце концов приходилось возвращаться в действительность, это причиняло ей невыносимые страдания. Ах, вот вы где, мисс Софи. Оторвавшись от созерцания щелей в паркетном полу, Софья вернулась. Миссис Крепт риспускалась по лестнице за ней следом. Добрый день, миссис Крептри, поздоровалась Софи. Как там жарко? Отлично, отлично, Россина ответила миссис Крептри. Немного маловато моркови, но думаю, всё равно получится вкусно. Вы видели мистера Бриджертона? Софи удивлённо захлопала глазами. Минуту назад он был в своей комнате, а сейчас его там нет. Я думала, ему нужно было воспользоваться ночной вазой. Миссис Крептри даже не смутилась. Подобного рода разговоры были для прислуги совершенно естественными. Вряд ли он её пользовался. Воздух в комнате наисвежайший, словно весной. Софи нахмурилась. «Его там нет?» «И в помине?» «Не представляю, куда он мог деться». Миссис Крэптри подбочинилась и заявила. «Я поищу внизу, а вы отправляйтесь наверх и поищите его там. Кто-нибудь из нас непременно его найдёт». По-моему, это не очень хорошая идея, миссис Крептри. Если он ушёл из комнаты, значит, над то была какая-то веская причина. Скорее всего, он не хочет, чтобы его искали. Но ведь он болен, возразила миссис Крептри. В памяти Софи всплыло лицо Бенедикта, отдохнувшее, посвежевшее. Я в этом не так уверена, миссис Крептри, наконец сказала она, думаю, он специально притворяется больным. Не говорите ерунды. Спилила миссис Крептри. Мистер Бриджерт там никогда бы так не поступил. Софи пожала плечами. Я бы и сама ни за что так не подумала, но он абсолютно не выглядит больным. Это всё моя микстура, проговорила миссис Крептри, уверенно кивнув. Я же говорила вам, что она ускоряет выздоровление. Софи собственными глазами видела, как мистер Крептри выливал присловутую микстуру в розовые кусты. И что из этого вышло? Зрелище не из приятных. С трудом сдержав улыбку, она кивнула. Что касается меня, то я хотела бы знать, куда он отправился, продолжала миссис Крэптри. Он должен лежать в постели, и прекрасно это знает. Я уверена, что он скоро вернётся, успокаивающе проговорила Софи. А пока, может быть, помочь вам на кухне? Миссис Крэптри энергично замотала головой. Нет-нет, жаркое уже тушится. С ним больше ничего не нужно делать. И потом мистер Бриджертон и так ругает меня за то, что я позволяю вам работать. Но прошу вас не спорьте, прервала её миссис Крептри. Он, естественно, прав. Вы здесь гости, и заставлять вас работать просто грех. Но я никакая не гостья, возразила Софи. Тогда кто же вы? Этот вопрос поставил Софи в тупик. Понятия не имею, наконец ответила она. Но что не гости это точно. Гостей можно было бы назвать, она помолчала, прикидывая, как бы ей получше объяснить. Думаю, гостей можно было бы назвать дамой с той же социальной прослойки, что и граф, или, по крайней мере, близкой к ней. Женщину, которая никогда никому не прислуживает, не натирает полы, не выливает ночные вазы. Гостья это это та, кого хозяин дома решит пригласить к себе домой перебила её миссис Крептри. В том-то и прелесть быть хозяином дома. Можно делать всё, что тебе заблагорассудится. Так что перестаньте себя принижать. Если мистер Бриджертон решил считать вас своей гостьей, примите это как должное и наслаждайтесь жизнью. Разве вы когда-нибудь жили в комфорте? Вряд ли. Наверняка всю жизнь работали, не покладая рук. Если бы он и в самом деле считал меня гостьей, «Он приставил бы ко мне даму, которая сопровождала бы меня, чтобы моя репутация не пострадала», — тихо заметила София. «Можно подумать, я допущу в своём доме какие-то безобразия», — рассердилась миссис Крэптри. «Ну, конечно, нет», — успокоила её София. «Но когда речь идёт о репутации, очень важно соблюдать и внешние приличия». А по мнению светского общества, экономку нельзя считать дамой, сопровождающей молодую девушку, каких бы строгих моральных принципов она не придерживалась. Если это так, заявила миссис Крептри, тогда вам нужна такая дама, мисс Софи. Ну что вы? Никакая сопровождающая дама мне не нужна, поскольку я не являюсь представительницей высокосветского общества. Какое кому дело до да горничной? Она может спокойно жить в доме неженатого мужчины, а когда соберётся в эти замуж, будущему мужу и в голову не придёт поставить ей это в вину. Софи пожала плечами. Похоже, мистер Брідджертон, признаётся он в этом или нет, придерживается такого же мнения, поскольку никогда ни словом не обмолвился о том, что моё пребывание в его доме неприлично. И всё равно мне это не нравится, заявила миссис Крептри. Абсолютно не нравится. Софи улыбнулась. Приятно было слышать эти слова. Если вы уверены, что я вам не нужна на кухне, пойду немного прогуляюсь, сказала Софи и лукаво улыбнувшись, прибавила. И поскольку я нахожусь в странном положении, и не гостья, но впервые за много лет и не горничная, буду наслаждаться свободным временем, пока оно у меня есть. Ласково потрепав её по плечу, миссис Крептри проговорила: "Вот и отлично, мисс Софи" и пока будете гулять, нарвите для меня цветов». Улыбнувшись, София направилась к входной двери. Денёк выдался чудесный, на редкость тёплый и солнечный для этого времени года, и воздух был напоен лёгким ароматом первых весенних цветов. София не помнила, когда ей в последний раз доводилось просто гулять, дышать свежим воздухом. Бенедикт рассказывал, что рядом с домом есть пруд, и София решила отправиться туда, посидеть на берегу и даже окунуть ноги в прохладную воду, если вдруг возникнет такое желание. Запрокинув голову, Софи улыбнулась солнышку. Было тепло, но вода в пруду ещё наверняка холодная, ведь сейчас только начало мая. Как приятно бродить в полном одиночестве, зная, что можешь отдыхать сколько душе угодно и никакая работа тебя не ждёт. На секунду остановившись, Софи задумчиво нахмурилась, размышляя Если она не ошибается, Бенедикт говорил, что пруд находится к югу от моего коттеджа. Но похоже, чтобы к нему попасть, придётся пройти через густой лес. Ну и что? Прогулка по лесу ей не повредит, решила Софи. И она пошла по лесу, переступая через корни деревьев, отодвигая нижние ветви, которые так и норовили царапнуть по лицу, слушая, как они сердито хлопают у неё за спиной, явно недовольные тем, что их отодвинули. Солнце едва просвечивало сквозь густую листву, и казалось, что уже наступили сумерки, хотя стоял белый день. Вскоре впереди показался просвет, и Софи поняла, что добралась до пруда. Подойдя ближе, она увидела, как блестит под солнцем водная гладь и удовлетворённо вздохнула: значит, не сбилась с пути. Она подошла ещё ближе и внезапно услышала тихий плеск. Кто-то купался в пруду. Кто бы это мог быть, подумала Софи, ощущая одновременно и страх, и любопытство. Она находилась всего в нескольких метрах от пруда и, понимая, что с берега её легко можно заметить, поспешно юркнула за ствол могучего дуба. Будь у неё побольше здравого смысла, она повернулась бы и опрометь юбком мчалась обратно к дому. Но уж очень хотелось узнать, что это за сумасшедший, которому пришла в голову безумная мысль искупаться в начале мая. София осторожно выглянула из-за дерева и увидела мужчину. Голова мужчину. О, господи, да ведь это Бенедикт.